Он не хотел, чтобы кто-нибудь, в особенности Грег Кастерс, который тоже был сторожем, увидел, как он сбит с толку, и чтобы кто-нибудь подумал, что у него начинается та же болезнь, что была у его жены. Простите, но я пока не очень понимаю. Как говорит сони сказала она о том, ехал на своем скауте по шоссе и увидел Морта, который стоял совершенно один в том месте, где к шоссе выходит тропа от озера. Неподалеку от места, где нашли тела. Да, совсем рядом. морту махал ему. Том помахал Морту и проехал мимо. Затем, как рассказывает Сонни, Том взглянул в зеркало заднего обзора и увидел, что с Мортом стоит еще один человек и старый пикап. Но за десять секунд до этого ни человека, ни машины там не было. Человек был, по его словам. В черной шляпе, но и человек, и машины были прозрачными. Сквозь них было все видно. — О, Эми! — мягко сказал Тед. — Он просто морочил тебе голову, а ты слушала. Она покачала головой. — Не думаю. Сонни не так умен, чтобы сочинить такую историю. Он сказал, что Том уже собрался поговорить с Грегом и сообщить ему, что он все-таки видел этого человека, опустив подробности насчет того, что он был прозрачный, но... По словам Сонни, старик был страшно напуган. Он был убежден, что либо у него начинается болезнь Альцгеймера, либо он повстречал привидения. «Да, это действительно жутковато», — сказал Эванс. И почувствовал, как по рукам и по спине у него побежали мурашки. Но это не прямое свидетельство. И человека, который это якобы видел, уже нет в живых. «Да, но было еще кое-что». Она поставила на стол кружку и начала рыться в сумочке. Когда я приводила в порядок кабинет Морта, я нашла ту шляпу, ту ужатную черную шляпу. Она завалила за письменный стол. Для меня это был шок, потому что я не ожидала ее там увидеть. Я думала, что ее забрала полиция, как улику, вещественные доказательства, не знаю, как, что. Я выводил ее из-за стола при помощи палки и так, держа ее на палки вынесла на улицу и выбросила в мусорный ящик. Понимаете? Том явно не понял. Эванс понял. Вы не хотели до нее дотрагиваться. Совершенно верно. Я не хотела к ней прикасаться. Она упала, накрыв собой этот зеленый пластиковый мешок для мусора. И лежала совершенно нормально. Тульей кверху. Я могу в этом поклясться. Так я ее и оставила затем примерно через час я вышла чтобы выкинуть мешок со старыми лекарствами шампунями и прочей рук из ванной когда я открыла крышку мусорного ящика шляпа была перевернута и вот это торчало внутри нее из под ленты она вынула из сумочки сложенный лист бумаги и передала его эонсу рука ее все еще немного дрожала я могу точно сказать что когда я вынула шляпу из-за стола, этого в ней не было. Эванс взял у нее бумажку и какое-то время подержал ее в руке. Она ему не понравилась. Была она слишком тяжелой и какой-то неприятной на ощупь. «Я думаю, что Джон Шутер на самом деле существовал», — сказала она. «Я думаю, что он был лучшим произведением Морта». Персонажем настолько ярким, что он сумел воплотиться в реальности? — А мне кажется, что это послание призрака. Он развернул бумагу. Крупным, ровным почерком посредине страницы на ней было написано следующее. — Миссис, приношу извинения за все причиненные неприятности. События вышли из-под контроля. Теперь я возвращаюсь домой. Я забираю свой рассказ, за которым в первую очередь я и приезжал. Он называется воронье Миля». Это настоящий шедевр. Искренне ваш, Джон Шутер». Подпись была не очень разборчивой. «Эми, вы не узнаете руку вашего бывшего мужа?» спросила Эванс. «Нет», — сказала она, — ничего похожего. Все трое переглянулись. Фред Эванс не нашел, что можно еще сказать. Молчание и дым от трубки Теда Милнера становился невыносим Поэтому мистер и миссис Милнер выразили благодарность за эту беседу, откланялись и покинули кабинет с намерением жить дальше, дружно и счастливо. А Фред Эванс остался с намерением еще поработать. Но оба они... И он, и женщина, которая была когда-то замужем за Мортоном Рейни, посыпаются иногда посреди ночи от того, что видит во сне человека в черной шляпе с круглыми полями. Он глядит на них выцветшими от солнца голубыми глазами, обрамленными сетью морщинок, глядит без любви. Но как чувствуют они оба с какой-то суровой жалостью? Это не добрый взгляд, и он не приносит успокоения, но оба они, находясь в разных местах, знают, что могут его выдержать и могут жить с ним, возделывая каждый свой сад.